Но противоречие только кажущееся Это слово вовсе не значит, что великая богиня чему-то верит. Совсем наоборот. Она так говорит. Ну, кто догадается первый, почему? В зале захохотали несколько вампиров. Видимо, в шутке была какая-то непонятная мне соль. Энли Маратович поклонился, подхватил меня под руку, и мы сошли с эстрады. Халдеи разбирали коктейли и переговаривались.